Потаённая девушка. Начиная с VIII века нашей эры, двор китайских императоров династии Тан все больше зависел от военных наместников цзедуши, чья ответственность первоначально заключалась в охране границ, но постепенно распространилась на сбор налогов, местную администрацию и другие аспекты политической власти. По сути, военные наместники превратились в независимых феодальных князей, чье подчинение императорской власти стало чисто номинальным. Противостояние наместников частенько принимало жестокие кровавые формы. Утром следующего дня после моего десятого дня рождения весеннее солнце, пробиваясь сквозь ветки цветущей сафоры, покрывает пятнами света, вымощенную каменными плитами, дорогу перед нашим домом. Я забралась на толстый сук, указывающий на запад, подобно руке бессмертного, и тянусь к пучку желтых цветков, предвкушая сладковатый вкус с примесью горчинки. Подай милостыню, юная госпожа. Я опускаю взгляд вниз и вижу буддийскую монашку, Пхикшуни. Я не могу сказать, сколько ей лет, на лице у нее нет морщин, однако в ее черных глазах есть какая-то сила, напоминающая мне мою бабушку. Легкий пушок на ее бритой голове, в лучах теплого солнца, сияет словно нимб. Ее серая раса косая, чистая, но подолоб трепался. Монашка держит в левой руке деревянную миску и выжидающе смотрит на меня. «А ты не хочешь цветков сафоры?» — спрашиваю я. Монашка улыбается. «Я не пробовала их с тех пор, как была маленькой девочкой. С удовольствием. Если ты встанешь прямо подо мной, я брошу тебе в миску», — говорю я, протягивая руку к шелковому мешочку за спиной. Монашка качает головой. «Я не смогу есть цветки, к которым прикоснулась чья-то рука» они будут заражены житейскими заботами нашего грязного мира. «Тогда залезай на дерево сама», — говорю я, «и тотчас же стыжусь собственной дерзости. Если я соберу цветки сама, они ведь уже не будут подаянием, правда?» В ее голосе звучит смех. «Ладно», — говорю я, — «отец всегда учил меня быть вежливой с монахами и монашками». Пусть мы и не следуем буддийскому учению неразумно настраивать против себя духов, даосийских, буддийских или диких, которые вообще не признают никаких ученых-повелителей. Скажи, какие цветки ты хочешь, и я попробую сорвать их для тебя, не прикасаясь к ним». Монашка указывает на россыпь цветков на кончике тонкой веточки прямо под той веткой, на которой я сижу. Цветом они бледнее остальных из чего следует, что они слаще. Однако веточка, на которой они растут, слишком тонкая, чтобы я могла на нее залезть. Я обвиваю коленями толстую ветку, на которой сижу, и отклоняюсь назад так, что повисаю вниз головой, словно летучая мышь. Очень смешно видеть мир вверх ногами, и меня не волнует то, что подол платья упал мне на лицо». Папа всегда кричит на меня, когда видит в таком виде, но он никогда не сердится на меня долго, так как я лишилась матери, когда была еще совсем маленькой. Обернув руки складками свободных рукавов, я пытаюсь сорвать цветки, но я все еще слишком далеко от тех белых цветков, которые хочет монашка. Они манящие близки, но по-прежнему недосягаемы. «Если это слишком трудно», — окликает монашка, «Не беспокойся. Я не хочу, чтобы ты порвала свое платье». Я прикусываю губу, полная решимости не обращать на нее внимания. Напрягая и расслабляя мышцы живота и бедер, я начинаю раскачиваться взад и вперед. Когда по моим расчетам я взлетаю достаточно высоко, я разжимаю колени. Я ныряю в листву. Цветки, которые хочет монашка, скользят по моему лицу, и я хватаю веточку зубами. Мои пальцы обвивают ветку внизу, та прогибается под моим весом и замедляет мое падение, и я снова разворачиваюсь ногами вниз. Какое-то мгновение кажется, что ветка выдержит, но затем я слышу резкий треск и внезапно ощущаю себя невесомой. Я подбираю под себя колени, и мне удается благополучно приземлиться под сенью сафоры. Я тотчас же откатываюсь в сторону, И усыпанная цветами ветка падает на то самое место, на котором я была всего мгновения назад. Как ни в чем не бывало, я подхожу к монашке и, разжав зубы, бросаю ветку с цветами в миску для подаяний. Никакой житейской грязи. И ты сказала только, что нельзя трогать руками. Мы сидим в тени сафоры, скрестив под собой ноги в позе лотоса словно Будды в храме. Монашка берет цветки за стебелек, один себе, другой мне. Сладкий вкус мягче и не такой приторный, как обсыпанные сахаром фигурки из муки, которые мне иногда покупает отец. «У тебя есть дар?» — говорит монашка. «Из тебя получился бы хороший вор». Я смотрю на нее в негодовании, и глаза мои сверкают. Я дочь и начальника? Вот как? говорит монашка, значит, ты уже воровка. Что ты имеешь в виду? Я прошла пешком долгий путь, говорит монашка. Я смотрю на ее босые ноги, заскорузлые пятки покрыты мозолями. Я вижу голодающих крестьян в полях, а тем временем важные вельможи вынашивают планы, как собрать еще более многочисленное войско». Я вижу, как придворные и военачальники пьют вино из кубков, из слоновой кости и своей мочой выводят иероглифы на шелковых свитках, а тем временем сироты и вдовы вынуждены растягивать одну плошку риса на пять дней. То, что мы не бедняки, еще не делает нас ворами. Мой отец преданно служит своему повелителю, дзедуши провинции Вейбо, и с честью выполняет свой долг. «Все мы воры в этом мире страданий», — говорит монашка, «и честь и преданность — это не добродетели, а лишь оправдание, чтобы воровать больше». «В таком случае ты тоже воровка», — говорю я, чувствуя, как мое лицо заливает краска гнева. «Ты принимаешь подаяние и не работаешь, чтобы его заслужить». «Да, я воровка», — кивает монашка. «Будда учит нас, что мир — Это иллюзия, и страдания неизбежны до тех пор, пока мы этого не поймем. Но уж если нам назначено судьбой быть ворами, лучше быть вором, который придерживается правил, выходящих за рамки мирской суеты. И каковы же твои правила? Презирать моральное нравоучение лицемеров, быть верной своему слову, всегда выполнять свои обещания, не больше и не меньше, оттачивать свой дар – превратив его в путеводный маяк в этом погружающемся во мрак мире. Я смеюсь. И каков же твой дар, госпожа воровка? Я краду жизни. В комнате темно и тепло. В воздухе стоит запах камфоры. В слабом свете, проникающем в щель между дверями, я поправляю одеяло, устраивая себе уютное гнездышко. Шаги часовых гулка разносятся по коридору, в который выходит моя спальня. Каждый раз, когда один из них заворачивает за угол, брицание меча и доспехов означает, что прошла еще какая-то доля часа, приблизив меня к утру. Я мысленно прокручиваю в голове разговор монашки с моим отцом. «Отдайте ее мне. Она станет моей ученицей». «Хоть я и польщен милостивым вниманием Будды, я вынужден отказаться, место моей дочери дома, рядом со мной. Вы можете отдать мне ее по доброй воле, или же я заберу ее без вашего благословения. Ты угрожаешь мне похищением? Знай, что я добился места в жизни своим мечом» и мой дом охраняют 50 вооруженных воинов, каждый из которых без колебаний отдаст жизнь за свою юную госпожу. Я не угрожаю, я просто сообщаю. Даже если ты поместишь свою дочь в железный сундук, опутаешь сундук бронзовыми цепями и бросишь на дно моря, я заберу ее с той же легкостью, с какой режу хлеб вот этим кинжалом». Последовала холодная яркая металлическая вспышка. Отец выхватил меч, от скрежето лезвия по ножным у меня ёкнуло сердце. Но монашка уже исчезла, оставив после себя лишь несколько прядей седых волос, парящих в воздухе в косых лучах солнца. Мой отец ошеломленно потрогал рукой лицо там, где по щеке скользнул кинжал. Волосы упали на землю. Отец отнял руку от лица. У него на щеке оголилась полоска кожи. Бледная, как каменные плиты дороги в свете утреннего солнца. Крови не было. Не бойся, доченька. Этой ночью я утрою охрану. Тебя защитит дух твоей ушедшей матери. Но мне страшно. Мне очень страшно. Я вспоминаю нимб солнечного света над головой монашки. Мне нравятся мои длинные густые волосы, которые, как говорят мне служанки, похожи на волосы моей матери, а та каждый вечер расчесывала их по сто раз перед тем, как лечь спать. Я не хочу, чтобы мне обрели голову. Я вспоминаю блеск стали у монашки в руке, молниеносный, неуловимый глазу. Я вспоминаю пряди волос отцовской бороды, плавно падающие на пол. Огонек масляного светильника у двери шкафа дрожит. Я забиваюсь в угол и зажмуриваюсь. Меня обнимает полная тишина. Лишь сквозняк ласкает мое лицо. Нежный, подобный трепету крылышек мошки. Я открываю глаза. Какое-то мгновение я не понимаю, что вижу. Примерно в трех локтях от моего лица в воздухе висит продолговатый предмет размером с мою руку, имеющий форму кокона шелковичного червя. Сияя словно полумесяц, он испускает свет, который не дает тепла и не отбрасывает тени. Зачарованное, я пододвигаюсь ближе. Нет, слово «предмет» не совсем подходит. Холодный свет будто исходит от тающего льда вместе со сквозняком, треплющим мне волосы. Это больше напоминает отсутствие вещества, рваную дыру в полумраке спальни, отрицательную сущность, которая поглощает темноту и превращает ее в свет. У меня пересыхает в горле, и я с трудом перевожу дыхание. Дрожащими пальцами я тянусь к сиянию. полумгновение нерешительности — и я прикасаюсь к нему. Но никакого контакта нет. Нет ни обжигающего кожу тепла, ни леденящего холода. Моё впечатление о том, что предмет имеет отрицательную сущность, подтверждается, поскольку мои пальцы ничего не встречают. И они не выходят с обратной стороны, а просто исчезают в свечении, словно я погрузила руку в дыру в пространстве. Я отдергиваю руку назад, и шевелю пальцами, изучая их. Никаких повреждений я на них не вижу. Из разрыва появляется рука. Хватает меня и увлекает навстречу свету. Я даже не успеваю вскрикнуть. Яркий свет ослепляет меня. Мне кажется, будто я падаю. Падаю с верхушки, вытянувшейся до небес сафоры, к земле, которой все нет и нет. Гора плавает в облаках, словно остров. Я пыталась найти дорогу вниз, но неизменно сбивалась с пути в затянутых туманом лесах. Просто иди вниз. Вниз, говорю я себе. Но туман сгущается настолько, что становится осязаемым, и сколько я не нажимаю на нее, облачная стена не поддается. Мне не остается ничего другого, кроме как сесть, дрожа от холода, оттирая с волос влагу. Отчасти это влага от слез, но я в этом не признаюсь. Она материализуется из тумана. Не говоря ни слова, она кивает, приглашая меня следовать за ней обратно вверх. Я повинуюсь. «Прятаться у тебя получается не очень», — говорит она. «На это мне нечего ответить. Если она смогла похитить меня из комнаты в доме военачальника, охраняемую стенами и стражей, Наверное, я нигде не смогу от нее спрятаться. Мы выходим из леса на залитую солнцем вершину. Налетает порыв ветра, образуя из опавшей листвы золотисто-багряный буран. — Ты хочешь есть? — спрашивает она, довольно ласково. Я молча киваю. Что-то в ее тоне застает меня врасплох. Отец никогда не спрашивает у меня, хочу ли я есть и иногда мне снится, как мать готовит завтрак из свежевыпеченного хлеба из сброженных бобов. Прошло три дня с тех пор, как монашка забрала меня сюда, и за все это время я не ела ничего, кроме кислых лесных ягод и горьких корешков, выкопанных в земле. «Идем со мной», — говорит она. Она ведет меня по петляющей тропе, вырезанной в каменистом склоне. Тропа такая узкая, что я не смею взглянуть вниз, но осторожно шагаю, прижимаясь к скале телом и лицом и хватаясь вытянутыми руками за свисающие лианы, словно геккон. Монашка напротив идет по тропе так, словно это широкая улица в Чаняне. На каждом повороте она терпеливо ждет, когда я ее догоню. Я слышу где-то вверху слабые отголоски металлического лязга. Поставив ноги в выемке в скале и подергав Лиану, я убеждаюсь, что она держится прочно. И поднимаю взгляд. Две девушки, лет 14, сражаются в воздухе на мечах. Нет, слово «сражаются» не совсем точное. Правильнее назвать их движение танцем. Одна из девушек в белом платье отталкивается обеими ногами от утеса, держась левой рукой за Лиану. Она отлетает от скалы по широкой дуге, вытянув вперед ноги в изящной позе, напоминающей мне о паср, летающих нимф, избравших своим домом облака, нарисованных на свитках, что хранятся в храмах. Меч в ее правой руке сверкает в лучах солнца, подобно осколку небес. В то время как острие ее меча приближается к оставшейся на скале сопернице, та отпускает лиану, за которую держалась, и прыгает вверх. Черное платье развивается, словно крылья огромного мотылька, и когда полет вверх замедляется, девушка разворачивается в верхней точке дуги и падает на девушку в белом, подобно пикирующему ястребу, выставив вперед вместо клюва меч. Дзинь. Клинки сшибаются, искры озаряют воздух, словно взорвавшиеся петарда. Меч в руке девушки в черном, сгибается в полумесяц, замедляя ее падение, и, наконец, она зависает в воздухе вниз головой, держась только на острие меча своей соперницы. Обе девушки бьют на наотмашь свободными руками, раскрыв ладони. Бам! Воздух сотрясается от резкого удара. Девушка в черном приземляется на крутой склон и закрепляется на нем, ловко обмотав лиану вокруг щиколотки. Девушка в белом завершает свой полет к скале и, подобно стрекозе, опускающей свой хвост в водную гладь, тотчас же отталкивается для нового прыжка. Я зачарованно смотрю, как юные фехтовальщицы преследуют друг друга, увертываются, наносят удары, делают обманные движения бьют руками, легаются, рубят, скользят, кувыркаются в сплетении лиан на отвесном склоне скалы, в тысячи локтей над бурлящими облаками далеко внизу, бросая вызов силе притяжения и смерти. Они грациозные, словно птицы, порхающие в зарослях колышущегося бамбука, проворные, словно богомолы, прыгающие по усеянной каплями росы паутине, Невозможные, словно бессмертные из легенд, которые хриплым шепотом рассказывают в чайных домах странствующие актеры. Также я с облегчением отмечаю, что у обеих девушек длинные густые прекрасные волосы. Быть может ученица монашки не требуется брить голову наголо. Подойди сюда, кивает монашка. И я послушно подхожу к маленькой каменной площадке, выступающей из скалы на изгибе тропы. «Полагаю, ты очень проголодалась?» — со смехом замечает она. Я смущенно закрываю рот, широко раскрытое от изумления с того самого момента, как я увидела фехтующих девушек. Облака далеко у нас под ногами, дует пронизывающий ветер. У меня такое ощущение... Будто мир, который я знала всю свою жизнь, куда-то провалился. Вот, монашка указывает на горку ярко-розовых персиков размером с мой кулак на краю выступа. Столетние обезьяны, живущие в горах, собирают их в облаках, где персиковые деревья впитывают в себя сущность небес. Съев всего один персик, ты будешь чувствовать себя сытой 10 дней. Если захочешь пить, можешь выпить росу с лиан и воду из родника в пещере, которая служит нам местом для ночлега. Девушки-фехтовальщицы спускаются со скалы к нам на площадку. Каждая берет по персику. «Сестренка, я покажу тебе, где ты будешь спать», — говорит девушка в белом. «Я Джинджер». «Если тебя ночью напугает вой волков, можешь забраться ко мне в постель». «Уверена, что ты никогда не ела ничего столь сладкого, как этот персик», — говорит девушка в черном. «Я конгер. Я дольше всех занималась наставницей и знаю все плоды, растущие в этих горах». «У вас есть цветы сафоры?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает конгер. Может быть, как-нибудь ты мне их покажешь. Я кусаю персик. Он невероятно сладкий и тает у меня на языке, словно сделан из чистого снега. Однако, как только я проглатываю кусок, мой желудок согревается от питательного тепла. Я верю в то, что персик и правда насытил меня на 10 дней. Я поверю всему, что мне скажет моя наставница. «Почему ты выбрала меня?» — спрашиваю я. «Потому что у тебя есть дар, иннян», — отвечает монашка. «Я понимаю, что отныне это мое имя. Потаенная девушка». «Но за дар нужно платить», — продолжает монашка. «Ты останешься жемчужиной, навеки погребенной выли на дне бескрайнего восточного моря, или будешь ярко сиять, озаряя мир, пробуждая тех, кто дремлет на протяжении всей своей жизни?» Научи меня летать и фехтовать, как они, — говорю я, облизывая с пальцев сладкий сок персика. Я стану отличной воровкой, — мысленно добавляю себе я, — и украду у тебя свою жизнь обратно. Монашка задумчиво кивает и устремляет взор вдаль, туда, где заходящее солнце превратило облака в море сияющего золота и алой крови. Шесть лет спустя колеса-повозки, запряженные ослом, со скрипом останавливаются. Без предупреждения наставница срывает повязку с моих глаз и выдергивает из ушей шелковые затычки. Я сопротивляюсь внезапному яркому солнцу и морю звуков, крику ослов, ржанию лошадей, звону кимвал и завыванию эрху бродячих музыкантов, стуку и грохоту загружаемого и разгружаемого товара, пению, крикам спорам смеху, пререканием, молитвам, которые образуют симфонию большого города. Пока я еще прихожу в себя от путешествия в размеренно покачивающемся мраке, наставница уже соскочила на землю и привязала осла к придорожному столбу. Мы в центре какой-то провинции, это я знаю. Аромат сотни различных блюд из муки и цукатов и экзотических благовоний, а также запах конского навоза сообщили мне об этом еще до того, как с моих глаз сняли повязку. Но где именно мы находимся, я сказать не могу. Я напрягаю слух, пытаясь уловить обрывки разговоров бурлящего вокруг города, однако этот диалект мне не знаком. Прохожие и люди из встречных повозок кланяются наставнице. «Амитаба», — говорят они. Наставница складывает ладони перед собой и кланяется в ответ. «Амитаба», — отвечает она. «Мы можем находиться в любом уголке империи». «Мы пообедаем. После чего ты сможешь отдохнуть вон в том трактире», — говорит наставница. «А как же моя задача?» спрашиваю я. Я волнуюсь. С тех пор, как она забрала меня, я покинула гору впервые. Наставница смотрит на меня со смешанным выражением, наполовину с жалостью, наполовину с весельем. Так не имется? Я молча прикусываю губу. «Ты сама выберешь способ и время», — говорит наставница, и голос ее так же безмятежен, как безоблачное небо. Я вернусь, На третью ночь. Удачной охоты! Держи глаза открытыми и члены расслабленными, сказала она. Вспомни все, чему я тебя учила. Наставница призвала двух туманных ястребов с ближайших горных вершин. Оба размерами со взрослого человека. Железные лезвия удлиняли их когти. Изогнутые клювы блестели сталью. Ястребы кружили надо мной. Появляясь из тумана и снова исчезая в нем, их пронзительные крики звучали печально и гордо. Джинджер вручила мне маленький кинжал длиной около пяди. Кинжал показался мне совершенно неподходящим для выполнения моей задачи. Я обвела трясущимися пальцами рукоятку. «То, что видно, еще не все», — сказала Джинджер. «Остерегайся того, что невидимо», — добавила Конгер. «Все будет хорошо», — заверила Джинджер, стискивая мне плечо. «Мир полон иллюзий, порожденных невидимой истиной», — сказала Конгер. После чего она наклонилась и шепнула мне на ухо, пощекотав теплым дыханием мою щеку. У меня от встречи с ястребами до сих пор шрам на затылке. Девушки удалились и растворились в тумане, оставив меня одну с хищными птицами. Из лиан надо мной донесся голос наставницы. «Почему мы убиваем?» — спросила я. Ястребы поочередно спикировали на меня, изображая атаку, проверяя мою реакцию. Я инстинктивно отскочила в сторону, размахивая кинжалом, отгоняя их. «Это время хаоса», — сказала наставница. «Правители нашей страны преисполнены честолюбия. Они отнимают все, что могут у простых людей, которых поклялись защищать. Пастухи, превратившиеся в волков, охотящихся в своем стаде. Они снова и снова повышают налоги, чтобы стены их дворцов блестели золотом и серебром. Они отнимают сыновей у матерей, чтобы их войско разбухало, как река Хуанхэ в половодье. Они строят планы и чертят линии на картах, «Словно наша страна не более чем поднос с песком, по которому, подобно перепуганным муравьям, ползают крестьяне». Ястреб развернулся и полетел на меня. Настоящая атака, не испытание. Я присела на корточки в оборонительной позе, правая рука с кинжалом высоко поднята, закрывая лицо. Я не отрывала взгляда от ястреба. Все вокруг потонуло в тумане, остались только яркие блики от острых когтей и клюва, похожие на созвездие в ночном небе. Стремительно приближающийся ястреб увеличивался в размерах, полностью заполняя поле моего зрения. Легкий ветерок погладил мне затылок. Хищная птица вытянула вперед когти и взмахнула крыльями, стремясь в самое последнее мгновение замедлить свое падение. Кто может сказать, что этот правитель прав? Или что тот военачальник не прав Спросила наставница. Возможно, мужчина, соблазняющий жену своего господина, поступает так, чтобы приблизиться к тирану и добиться отмщения. А женщина, требующая у своего покровителя рис для крестьян, поступает так исключительно из чистолюбия? Мы живем во времена хаоса, и единственная мораль — быть аморальным. Властители нанимают нас, чтобы мы поразили их врагов, и мы выполняем свою задачу целеустремленно и преданно, точно и смертоносно, подобно выпущенной из арбалета стреле. Я уже приготовилась резко распрямиться и прыгнуть, полоснув ястреба кинжалом, но затем вспомнила слова своих сестер. То, что видно, еще не все. У меня до сих пор шрам на затылке. Я упала на землю и перекатилась влево, и когти второго ястреба, пытавшегося незаметно подлететь ко мне сзади, прошли в какой-то пяде от меня. Хищная птица столкнулась со своим собратом там, где еще мгновение назад была моя голова, подобно нырнувшему в воду человеку, что встретился со своим отражением на водной глади. Судорожно захлопали крылья, Раздались сердитые крики. Я набросилась на кучу перьев. Один, два, три молниеносных удара. Ястребы упали, ломая крылья от ударов о землю. Кровь из глубоких порезов на их горлах натекла лужицей на каменном выступе. Кровь сочилась, и у меня из плеча, ободранного об острые камни, когда я откатывалась в сторону, но я осталась в живых, а мои противники — «Нет». «Почему мы убиваем?» — снова спросила я, не успев отдышаться от напряжения. «Мне уже приходилось убивать диких обезьян, лесных пантер и тигров, скрывающихся в бамбуковых зарослях, но два туманных ястреба пока что были у меня самыми грозными противниками, вершины искусства убивать. Почему мы служим когтями власти имущих? Мы подобны зимнему бурану» налетевшему на дом кишащие термитами», — ответила наставница. «Лишь ускорив разложение старого, мы обеспечим рождение нового. Мы — месть измученного мира». Вышедшие из тумана сестры посыпали мертвых ястребов порошком, растворяющим трупы, и перебинтовали мне руку. «Спасибо», — прошептала я. «Тебе нужно больше заниматься», — сказала Джинджер, — но голос ее был ласковым. «Я должна помочь тебе остаться в живых», — хитро сверкнула глазами Конгер. «Ты обещала мне достать цветы сафоры. Помнишь?» Тонкий серп луны свисает с кончика ветки древние сафоры у особняка-наместника провинции. Ночной сторож бьет в колокол в полночь. Тени на улицах густые, словно тушь, такого же цвета, как мои шелковые рейтузы, обтягивающая туника и тряпичная маска, закрывающая рот и нос. Я вишу вниз головой, зацепившись согнутыми ногами за стену, и мое тело прижато к плоской поверхности, словно ползучая лиана. Два стражника проходят подо мной, совершая обход. Если бы они посмотрели вверх, то приняли бы меня за тень или спящую летучую мышь. Как только они уходят, я сгибаюсь пополам и забираюсь на стену. Я ползу по верху стены бесшумнее кошки, пока не оказываюсь напротив крыши центрального здания. Резко распрямляя согнутые, как пружины, ноги, я одним прыжком перелетаю пространство и растворяюсь среди черепицы на пологой крыши. Разумеется, есть гораздо более скрытные способы проникнуть в хорошо охраняемый особняк но я предпочитаю оставаться в этом мире, окруженное ночным ветерком и далекими криками сов. Я осторожно отрываю плитку глазированной черепицы и заглядываю в образовавшуюся дыру. Сквозь обрешетку я вижу ярко освещенный зал, вымощенный каменными плитами. В восточном конце сидит на возвышении мужчина средних лет, сосредоточив взгляд на груди свитков. Он медленно перебирает документы. У него на левой щеке родинка, по форме напоминающая бабочку, шея закрыта нефритовым воротником. Это и есть Дзедуши, души, которого я должна убить. «Украдешь его жизнь, и твое учение завершится», — сказала наставница. «Это твое последнее испытание». «Что такого он сделал, что заслуживает смерти?» — спросила я. Разве это имеет значение? Достаточно того, что человек, однажды спасший мне жизнь, хочет его смерти и щедро за это заплатил. Мы подпитываем силы честолюбия и соперничества, придерживаясь нашего собственного кодекса. Я ползу по крыше. Мои ноги и ладони плавно скользят по черепице, не производя шума. Наставница научила нас скользить по озеру в долине в марте, когда лед такой тонкий, что даже белки иногда проваливаются и тонут. Я чувствую полное единение с ночью, мои чувства остры, как кончик моего кинжала. К возбуждению примешивается тень печали, подобная первому мазку кисточкой по чистому листу бумаги. Оказавшись прямо над тем местом, где сидит наместник провинции, я отрываю еще одну плитку, затем другую. Делаю дыру, в которую смогу пролезть. Затем достаю из мешочка крюк, выкрашенный в черный цвет, чтобы не отражать свет, и закидываю его на конек крыши, чтобы когти прочно зацепились. После чего обматываю пояс шелковым шнурком. Я смотрю вниз, в дыру в крыше. Дзэ души сидит, как ни в чем не бывало, не ведая о смертельной угрозе у себя над головой. Какое-то мгновение мне кажется, будто я опять на раскидистой сафоре перед нашим домом, смотрю в просвет между колышущимися листьями на своего отца. Но это мгновение быстро проходит. Я собираюсь нырнуть, словно баклан, перерезать наместнику глотку, снять с него одежду и посыпать его тело порошком, растворяющим трупы. Затем, пока он будет лежать на каменном полу, дергаясь в последних, смертных судорогах, я поднимусь обратно на крышу и покину особняк. К тому времени, как слуги обнаружат то, что останется от тела, по сути дела один только скелет, меня давно уже и след простынет. Настоятельница объявит, что мое обучение подошло к концу, и я стала равной своим сестрам. Я собираюсь с духом, мое тело напряжено. Долгих шесть лет я училась, и готовилась к этому мгновению. «Я готова». «Папа?» Я замираю. Мальчику, появившемуся из занавески, лет шесть. Волосы забраны в аккуратную косичку, торчащую вверх петушиным хвостом. «Почему ты до сих пор не спишь?» спрашивает мужчина. «Ну-ка, будь послушным и ложись в кровать». «Я не смог заснуть», говорит мальчик. Я услышал шум, затем увидел тень, ползущую по стене забора. «Это была кошка», — говорит мужчина. Мальчик продолжает сомневаться. Мужчина задумчиво смотрит на него, затем говорит. «Ну хорошо, иди сюда». Он откладывает бумаги на низкий столик рядом, мальчишка забирается к нему на колени. «Не нужно бояться теней», — говорит мужчина. После чего подносит руки к лампе так, чтобы тень от них падала на стену и изображает различных существ. Он учит мальчика делать бабочку, щенка, летучую мышь, гибкого дракона. Мальчишка радостно смеется. после чего наместник изображает котенка, который гоняется за отцовской бабочкой по забранным бумагой окнам зала. Тени порождаются светом, и свет их убивает. Мужчина перестает шевелить пальцами и опускает руки. «Иди спать, сынок. Утром ты сможешь бегать в саду за настоящими бабочками». Мальчик печально кивает и тихо уходит. Я сижу на крыше и терзаюсь сомнениями. У меня из головы не уходит смех мальчика. Может ли девочка, похищенная из своей семьи, похитить семью у другого ребенка? Это заявление лицемера? «Спасибо, что подождала, когда мой сын уйдет», — говорит мужчина. «Я замираю. В зале нет никого, кроме него, и он говорит слишком громко для разговора с самим собой. Я бы предпочел не кричать», — продолжает мужчина, по-прежнему не отрывая взгляда от груды бумаг. «Будет лучше, если ты спустишься вниз». Стук собственного сердца отзывается у меня в ушах оглушительным гулом. Мне нужно без промедления бежать. Вероятно, это ловушка. Если я спущусь вниз, он позовет стражу, чтобы схватить меня, а может быть у него под полом есть какой-то механизм, и я попаду в западню. Однако почему-то голос мужчины вынуждает меня повиноваться. Я проваливаюсь в отверстие в крыше. Шелковый шнур, прикрепленный к крюку, несколько раз обмотан вокруг моего пояса, чтобы замедлить спуск. Я мягко опускаюсь на пол перед возвышением, бесшумная, словно снежинка. «Как вы узнали?» — спрашиваю я. Каменные плиты у меня под ногами не раздвигаются, открывая зияющую яму. Стража не выскакивает из-за занавесок, но мои руки крепко сжимают шнур а мои колени готовы резко распрямиться. Я по-прежнему могу завершить свое задание, если наместник действительно беззащитен». «У детей слух острее, чем у их родителей», — говорит мужчина. «И я часто устраиваю игру теней для собственного удовольствия, когда засиживаюсь допоздна. Мне хорошо известно, как в этом зале дрожит огонек в светильнике, если нет сквозняка от нового отверстия в потолке. Я молча киваю. Это хороший урок на будущее. Моя правая рука смещается, чтобы схватить рукоятку кинжала в ножнах на поясе за спиной. «Дзэду лю из Ченсу честолюбив», — продолжает мужчина. «Он уже давно мечтает о моих землях. Думает о том чтобы заставить молодых мужчин с ее тучных полей вступить в его войско. Если ты меня убьешь, не останется никого, кто помешает ему занять трон в Чаняне. Миллионы погибнут, когда бунт Лю разольется по всей империи. Сотни тысяч детей останутся сиротами. Несчетные толпы призраков будут бродить по земле, их души не обретут успокоения, поскольку дикие звери будут голодать их трупы. Числа, которые называет мужчина, огромны, подобно несчетным песчинкам, висящим в бурных водах Хуанхэ. Для меня они ничего не значат. «Однажды он спас жизнь моей наставницы», — говорю я, — и поэтому ты выполнишь то, что она просит, слепая ко всем последствиям. Наш мир прогнил насквозь, — говорю я. У меня есть долг. Я не могу сказать, что на моих руках нет крови. Быть может, вот что происходит, когда идешь на компромиссы. Мужчина вздыхает. Может быть, ты хотя бы дашь мне два дня, чтобы привести дела в порядок. Моя жена покинула мир, когда родился сын, и я должен о нем позаботиться. Я молча смотрю на него, не в силах отнестись к смеху мальчика, как к иллюзии. Я мысленно представляю, как наместник окружает свой дом тысячами воинов, как он укрывается в подвале, дрожа, словно осенний лист, как он скачет по дороге прочь из города, нахлестывая свою лошадь с перекошенным в отчаянии лицом. Через два дня, ночью, я буду здесь один, словно прочитав мои мысли, говорит мужчина. «Даю тебе слово». «Чего стоит слово человека, который стоит на пороге смерти?» — возражаю я. «Того же, что и слово убийцы», — говорит мужчина. Я молча киваю и встаю, поднявшись по свисающему шнурку, Так же быстро, как полианом на скале у себя дома, я исчезаю в отверстии в крыше. Меня не беспокоит, что Дзэ может бежать. Я прошла хорошее обучение и настигну его везде, где бы он ни спрятался. Я решила дать ему возможность проститься со своим мальчиком. Мне это кажется правильным. Я брожу по городским рынкам пропитанным запахом жареных лепешек и жженого сахара. Мой желудок урчит при воспоминании о блюдах, которых я не ела уже 6 лет. Пусть персики с росой и очистили мой дух, плоть по-прежнему жаждет мирской пищи. Я разговариваю с продавцами на придворном языке, и, по крайней мере, некоторые из них хоть как-то им владеют. Очень искусная работа, замечаю я, глядя на сделанного из сахарного теста воина на палочке. На голове у фигурки ярко-красный шлем, глазированный соком ююбы. У меня текут слюнки. «Хочешь его?» — спрашивает продавец. «Он очень свежий, юная госпожа. Я выпек его только сегодня утром, начинка из мякоти лотоса». «У меня нет денег», — с сожалением говорю я. «Наставница дала мне денег только на жилье и сушеных персиков, чтобы поесть». Продавец смотрит на меня и принимает решение. Судя по произношению, я так понимаю, ты не местная. Я киваю. Покинула дом, чтобы найти спокойную заводь в этом бурлящем мире? Что-то вроде того, подтверждаю я. Продавец кивает, словно это все объясняет. Он протягивает мне сахарного воина на палочке. В таком случае от одного скитальца к другому. Здесь хорошее место, чтобы обустроиться. Я принимаю подарок и благодарю его. Откуда вы? Из Ченсу. Я бросил свои поля и бежал из дома после того, как люди наместника Лю пришли в нашу деревню и забрали мужчин и юношей в войско. Я уже потерял на войне отца, и у меня не было никакого желания умереть ради того, чтобы добавить новых красок знамени-наместника. Эта фигурка изображает Лю. Мне доставляет удовольствие видеть, как покупатели откусывают ей голову. Расмеявшись, я выполняю его просьбу. Сахарное тесто тает на языке, вытекающее из пряника сочное повидло из лотоса восхитительно. Я гуляю по улицам и переулкам города, наслаждаясь каждым кусочком фигурки и слушая обрывки разговоров, долетающие из дверей чайных домов и проезжающих мимо повозок. С какой стати нам отправлять ее в другой конец города учиться танцам? Чиновники не будут смотреть благосклонно на подобный обман. Такую вкусную рыбу я еще не пробовал, она еще трепыхалась почему ты так решила что он сказал расскажи сестра расскажи вокруг меня размеренно течет жизнь боюкая меня подобно морю облаков на горе когда я раскачивалась на лианах я думаю о словах человека которого должна убить миллионы погибнут когда бунтлю разольется по всей империи сотни тысяч детей останутся сиротами Несчетные толпы призраков будут бродить по земле, их души не обретут упокоения, поскольку дикие звери будут глодать их трупы. Я думаю о его сыне и тенях, пляшущих на стенах просторного пустынного зала. Мое сердце задето музыкой этого мира, такой приземленной и в то же время святой. Мечущиеся в воде песчинки складываются в отдельные лица, смеющиеся плачущие полное желаний и чувств. На третью ночь полумесяц чуть толще, ветер чуть холоднее, а далекие крики сов звучат более зловеще. как и в прошлый раз я перелезаю через стену, которая обнесён особняк наместника. Ритм часовых не изменился. На этот раз я пригибаюсь еще ниже и двигаюсь еще бесшумнее по тонкому, словно ветка гребню стены и неровной поверхности черепицы. Я возвращаюсь на знакомое место, отрываю черепицу, которую положила на место два дня назад, и прижимаюсь глазом к щели, чтобы перекрыть сквозняк, ожидая, как вот-вот из темноты выскочат стражники в масках, захлопывая западню. Страха нет. Я готова. Но нет и криков тревоги, ни звона гонга. Я смотрю в ярко освещенный зал. Наместник сидит на том же самом месте, разложив перед собой бумаги. Я прислушиваюсь, ожидая услышать детские шаги. Ничего. Мальчика отправили спать. Я бросаю взгляд на пол под наместником. Он застлан соломой. Это зрелище сперва ставит меня в тупик, но затем я понимаю, что наместник так проявил заботу о своих слугах. Он не хочет, чтобы его кровь испачкала каменные плиты пола, которые затем придется оттирать. Мужчина сидит в позе лотоса, закрыв глаза. У него на лице безмятежная улыбка, как у Будды. Я осторожно кладу черепицу на место и исчезаю в ночи, подобно дуновению. Ветра. «Почему ты не выполнила свое задание?» — спрашивает наставница. «Мои сестры стоят у нее за спиной, два архата, охраняющих свою повелительницу». «Он играл со своим сыном», — говорю я, цепляясь за это объяснение, словно залиану, раскачивающуюся над пропастью. Наставница вздыхает. «В следующий раз тебе нужно будет сначала убить ребенка, чтобы тебя ничто не отвлекало. Я молча качаю головой». «Это уловка. Он играет на твоем чувстве сострадания. Все правители — актеры. Их сердца непроницаемы, словно мрак». «Возможно», — говорю я. «И тем не менее он сдержал свое слово и был готов умереть от моей руки». Я полагаю, что и другие вещи, сказанные им, также могут быть правдой. Почему ты думаешь, что он не так честолюбив, как тот человек, которого он порочит? Почему ты думаешь, что он не притворяется великодушным ради того, чтобы в будущем сотворить какую-нибудь жестокость? Никто не знает будущего, говорю я. Возможно, здание прогнило насквозь но я не желаю, чтобы от моей руки оно обрушилось и раздавило муравьев, ищущих спокойной гавани. «А как насчет преданности?» — смотрит на меня наставница. «Как насчет повиновения наставнику? Как насчет выполнения обещаний?» «Я не подхожу для того, чтобы похищать жизни», — говорю я. «Такой дар!» — печально говорит наставница и после небольшой паузы добавляет «Растрачен впустую». В ее голосе звучит что-то такое, от чего меня охватывает дрожь. Я смотрю ей за спину и вижу, что Джинджер и Конгер исчезли. «Если ты уйдешь», — говорит наставница, — «ты больше не моя ученица». Я смотрю на ее лицо, лишенное морщин, в глаза, тронутые добротой. Я вспоминаю, как она перебинтовывала мне ноги после того, как я в самом начале обучения упала, сорвавшись с лианы. Вспоминаю, как она отгоняла бамбукового медведя, оказавшегося для меня слишком грозным противником. Вспоминаю ночи, когда она обнимала меня и учила проникать сквозь иллюзии и видеть спрятанную под ними правду мира. Наставница забрала меня из семьи но она также, по сути дела, заменила мне мать. «Прощай, наставница!» Я резко пригибаюсь и прыгаю, словно настигающий добычу тигр, словно парящая в кроне деревьев обезьяна, словно взлетающий ястреб. Вышибив окно комнаты в трактире, я ныряю в океан, каковым является ночь. «Я пришла не для того, чтобы убить вас», — говорю я. Мужчина молча кивает, словно ожидал именно этого. «Мои сестры, Джинджер, известная как Сердце Молнии, и Конгер, безоружная, получили приказ довести до конца то, что не смогла я». «Я позову охрану», — говорит мужчина, вставая. «Это не поможет», — говорю я. «Джинджер сможет похитить вашу душу, даже если вы спрячетесь на дне океана». Конгер еще более умелая. «В таком случае я встречусь с ними один», — усмехается мужчина. «Спасибо за предупреждение. Это позволит спасти от бессмысленной гибели моих людей». В ночи раздался слабый пронзительный крик, как будто где-то далеко воет стадо обезьян. «Времени объяснять нет», — говорю я. «Дайте мне свой красный кушак». Мужчина отдает мне кушак, и я обматываю его вокруг пояса. Сейчас вы увидите то, что не поддается пониманию. Что бы ни случилось, не отрывайте взгляда от этого кушака и держитесь от него подальше. Вой становится громче. Кажется, он звучит повсюду и в то же время нигде. Джинджер здесь. Прежде чем мужчина успевает задать мне вопрос, я разрываю в пространстве шов, пролезаю в него и исчезаю, оставив только болтающийся конец красного кушака. «Представь, что пространство — это лист бумаги», — сказала наставница. Муравей, ползущий по одной его стороне, ощущает длину и ширину листа, но не имеет понятия о его толщине. Я выжидающе смотрю на муравья, которого она нарисовала на бумаге. Муравью панически страшно, и он выстраивает вокруг себя стену, полагая, что за таким непреодолимым барьером будет в безопасности. Наставница нарисовала вокруг муравья кольцо. Однако муравей даже не подозревает о том, что над ним занесен нож. Нож не является частью мира муравья, и тот его не видит. Возведенная муравьем стена никак не сможет защитить его от удара с невидимого направления она вонзает нож в бумагу протыкая нарисованного муравья ты можешь считать потаенная девушка что высота ширина и глубина в этом мире единственное измерение но это представление будет ошибочным всю свою жизнь ты прожила словно муравей на листе бумаги однако истинный мир гораздо более удивителен. Я появляюсь в пространстве над пространством, в пространстве внутри пространства, в потаённом пространстве. Всё вокруг приобретает новые измерения: Стены, плиты пола, мерцающее пламя факелов, потрясённое лицо наместника. Кажется, с него содрали кожу, обнажив всё, что под ней. Я вижу бьющееся сердце пульсирующие внутренние органы, кровь, струящуюся по прозрачным сосудам, блестящие белые кости и бархатистые костный мозг внутри, похожий на приправленное и повидло из лотоса. Я вижу все до одной блестящие крупицы слюды в каждом кирпиче. Я вижу десять тысяч бессмертных, танцующих в каждом языке пламени. Нет, это не совсем так. У меня нет слов описать то, что я вижу. Я одновременно вижу во всем миллион миллиардов слоев, подобно тому, как муравей, неизменно видевший перед собой прямую линию, внезапно оторванный от листа бумаги, воочию узрел совершенство окружности. Это ракурс Будды который постигает непостижимость сети Индры, связывающей мельчайшую пылинку на лапке блохи с величайшей рекой бесчисленных звезд, разливающейся по ночному небу. Именно так, много лет назад, наставница проникла сквозь стены дворца моего отца, ускользнув от стражников, и похитила меня из запертой комнаты. Я вижу приближающееся белое платье Джинджер, колышущаяся подобно медузе, плавающей в океанских глубинах. Подходя ближе, она завывает и в одиноком голосе какофония воя, вселяющего ужас в сердца жертв. «Сестренка, что ты здесь делаешь?» «Я поднимаю кинжал». «Джинджер, пожалуйста, уходи». «Ты всегда была слишком упрямой», — говорит она. «Мы ели плоды с одного персикового дерева и купались в одном холодном горном ручье», — говорю я. «Ты учила меня лазать полианом и украшать волосы ледяными лилиями. Я люблю тебя, как свою родную сестру. Пожалуйста, не делай этого». «Не могу». У Джинджер огорченный вид. Наставница обещала. «Есть главное обещание, согласно которому мы должны жить» поступать так, как подсказывает сердце. Джинджер поднимает меч. «Поскольку я люблю тебя как родную сестру, я позволю тебе нанести удар первый. Если ты сможешь прикоснуться ко мне до того, как я убью наместника, я уйду». «Спасибо», — киваю я. «И я сожалею о том, что дело дошло до этого». Потаенное пространство имеет свое собственное строение, состоящее из переплетающихся тонких нитей, тускло сияющих внутренним светом. Для того, чтобы перемещаться в этом пространстве, мы с Джинджер раскачиваемся на нитях, прыгаем с одной на другую, ползаем, кружимся, проваливаемся, танцуем на кружевной паутине, сотканной из звездного света и искрящегося льда. Я бросаюсь на Джинджер. Та легко увертывается. Она всегда лучше всех сражалась на лианах и танцевала на облаках. Джинджер скользит и раскачивается так же изящно, как бессмертный при небесном дворе. По сравнению с ее движениями, мои — тяжелые, грузные, лишенные утонченности. Танцуя, Джинджер уходит из-под моих ударов, считая их. Один, два, 3-4-5. Очень хорошо потаенная девушка, ты тренировалась. 6, 7, 8, 9, 10. Время от времени, когда я оказываюсь чересчур близко, она отбивает мой кинжал своим мечом. Легко, без труда, как дремлющий человек прихлопывает муху. Чуть ли не с сожалением, джинджер выворачивается, уходя от меня, и быстро приближается к наместнику. Подобно ножу, зависшему над листом бумаги, она совершенно не видна ему, готовая обрушиться из другого измерения. Я бросаюсь следом за ней, надеясь, что я достаточно близко, и мой план сработает. Наместник, увидев приближающийся красный кушак, который я оставила в его мире, падает на пол и откатывается в сторону. Меч Джинджер вспарывает занавес между измерениями. В том мире, Появившееся из ничего лезвие Разрубает в щепки стол За которым только что сидел наместник И тотчас снова исчезает Это еще что такое? Как он меня увидел? Чтобы не дать ей разгадать мою уловку Я обрушиваю на нее каскад выпадов 31, 32, 3, 4, 5, 6 А у тебя и правда получается неплохо Мы танцуем в пространстве над залом нет слова, чтобы описать это направление, и всякий раз, когда Джинджер пытается поразить наместника, я держусь рядом с ней, предупреждая его о скрытой опасности. Однако, как я не стараюсь, мне не удается дотронуться до нее, я чувствую, что начинаю уставать, мои движения замедляются. Я резко распрямляю ноги и снова набрасываюсь на Джинджер, однако на этот раз, Я неосторожно оказываюсь слишком близко от стены. Мой болтающийся кушак цепляется за кронштейн с факелом, и я падаю. «Значит, вот как ты это делала!» — со смехом смотрит на меня Джинджер. «Хитро придумана потаённая девушка, но теперь игра окончена, и я заберу свою награду. Если она сейчас нанесет удар, наместник окажется застигнутым врасплох». Я застряла на месте. Кушак вспыхивает, и пламя врывается в спрятанное пространство. Оно охватывает мое платье, и я вскрикиваю от ужаса. Тремя быстрыми прыжками Джинджер возвращается на ту нить, на которой стою я. Она хватает подол своего белого платья и укутывает меня в него, помогая загасить огонь. «С тобой все в порядке?» — спрашивает Джинджер. Огонь опалил мне волосы и в нескольких местах запачкал кожу копотью. Но я живая невредима. — Спасибо, — говорю я. И тотчас же, прежде чем Джинджер успевает спохватиться, одним взмахом кинжала отрезаю от ее платья полосу ткани. Кинжал продолжает движение, и острием вспарывает занавеску между измерениями. Отрезанная полоска ткани выпадает в обычный мир, подобно всплывающему на поверхность моря мусору. Мы обе видим ошеломленного наместника, пятящегося от полоски белого шелка на полу. «Касание», — говорю я. «О», — говорит Джинджер, — «так ведь нечестно, правда?» «И тем не менее это удар», — говорю я. «Значит, твое падение...» Ты сделала это умышленно? Только это мне и пришло в голову, признаюсь я. Ты владеешь мечом гораздо лучше меня. И почему чужой человек заботит тебя больше, чем твоя сестра, качает головой Джинджер? Но я дала тебе слово. Она поднимается вверх и ускользает прочь, подобно отлетающему духу воды. Перед тем, как растаете в ночи, Джинджер оборачивается напоследок. «Прощай, сестренка. Вместе с моим платьем ты разрезала нить, связывавшую нас. Желаю тебе найти свое предназначение. Прощай!» Джинджер исчезает, не переставая завывать. Я возвращаюсь в обычное пространство, и наместник бросается ко мне. Я так испугался. Что это была за магия? Я слышал звон мечей, но ничего не видел. Твой кушак плясал в воздухе, словно призрак, а затем вдруг из ниоткуда появился кусок белой ткани. Подожди, ты ранена? Ничего страшного. Поморщившись, я сажусь. Джинджер ушла. Но следующей будет моя вторая сестра Конгер, и она гораздо опаснее. Не знаю, смогу ли я вас защитить. «Я не боюсь смерти», — говорит наместник. «Если вы умрете, дзедуши Ченсу продолжат убивать людей», — говорю я. «Вы должны выслушать меня. Я открываю мешок и достаю подарок, который наставница сделала мне на мое пятнадцатилетие. Я протягиваю подарок наместнику». «Но это же бумажный ослик?» — он озадаченно смотрит на меня. Это проекция механического осла на наш мир, объясняю я. Это все равно как сфера, проходящая через плоскость, будет казаться окружностью. Не обращайте внимания, у нас нет на это времени. Сюда. Вы должны уйти. Я разрываю пространство и толкаю наместника в разрыв. Теперь осел стоит перед ним огромным механическим животным. Невзирая на возражение наместника, я силой усаживаю его на осла. Туго натянутые жилы приведут в движение вращающиеся колеса внутри. Ноги осла повернутся на шарнирах, и он на протяжении целого часа будет носиться в потаенном пространстве по большому кругу, перескакивая с одной светящейся лиана на другую, подобно конотоходцу. «Наставница подарила мне ослика на тот случай, если я буду ранена в ходе выполнения задания, и мне придется спасаться бегством». «А ты как защитишься от нее?» — спрашивает наместник. «Я вынимаю ключ, и осел уносится прочь, оставляя вопрос наместника без ответа». Нет ни завывания, ни пения, ни устрашающего гула, Конгер приближается ко мне совершенно бесшумно. Если не знать ее, может сложиться впечатление, будто оружия у нее нет. Вот почему ее прозвали безоружной. Мне жарко в пышном наряде. Грим из муки тяжело давит на лицо. Зал заполнен дымом. Я подожгла растеленную на полу солому. Я опускаюсь на корточки там, где воздух чище и прохладнее, чтобы можно было дышать. Я натягиваю на лицо блаженную улыбку, однако мои глаза слегка приоткрыты. Дым клубится, плавное движение, заметить которое можно, только присмотревшись. Мне хорошо известно, как в этом зале дрожит огонек в светильнике, если нет сквозняка от нового отверстия в потолке. Некоторое время назад я осторожно вырезала кинжалом несколько отверстий в занавеске между измерениями и вложила в них полоски шелка от платья Джинджер, чтобы они не закрывались. Этих отверстий достаточно для того, чтобы из потаенного пространства сюда проникал сквозняк. Это поможет мне обнаружить чье-либо присутствие. Я мысленно представляю конгер, с неумолимым выражением лица, скользящую ко мне в потаенном пространстве, подобно демону, отнимающему души. В ее правой руке сверкает игла — единственное оружие, которое ей нужно. Конгер предпочитает приблизиться к жертве в невидимом измерении и нанести удар с незащищенной стороны. Ей нравится втыкать иглу прямо в сердце, оставляя грудную клетку и кожу нетронутыми. Ей нравится втыкать иглу в череп и превращать мозг жертвы в месиво, перед смертью сводя ее с ума, но не оставляя на голове никакой видимой раны. Дым начинает клубиться сильнее. Конгер уже совсем близко. Я пытаюсь представить происходящее с ее ракурса. Человек в одежде дзедуши сидит в затянутом дымом зале. У него на щеке родинка в форме бабочки. Охваченный ужасом, он застыл в нерешительности, у него на лице глупая улыбка, а вокруг — пожар. Воздух в спрятанном пространстве над ним стал мутным, словно дым от горящей соломы проник сквозь занавеску между измерениями. Конгер наносит удар. Я резко смещаюсь вправо, повинуясь неосознанной мысли, словно чистому инстинкту. Я много лет проводила учебные поединки с Конгер, и надеюсь, что сейчас она будет двигаться точно так же, как всегда. Конгер намеревалась вонзить иглу мне в череп, но поскольку я отшатнулась, игла проникает в этот мир там, где была моя голова, и с резким стуком втыкается в нефритовое ожерелье у меня на шее. Я вскакиваю, откашливаясь от дыма, стираю с лица грим из муки. Игла Конгер настолько тонкая, что от удара она безнадежно согнулась. Конгер никогда не наносит второй удар, если первая ее попытка оказалась неудачной. Удивленный смешок. «Отличная уловка, потаенная девушка. Мне следовало бы присмотреться внимательнее в таком дыму. Ты всегда была любимой ученицей-наставницей. Дыры, вырезанные мною между мирами, предназначались не только для того, чтобы предупредить меня о появлении Конгер. Частично дым проник в спрятанное пространство, и детали обычного мира стали размазанными. В нормальной обстановке мой маскарад явился бы для Конгер лишь прозрачной оболочкой, и пышные одеяния не скрыли бы, что под ними стройное девичье тело. Но, может быть, может быть, Конгер — Сама предпочла не разглядеть мой маскарад, точно так же, как когда-то давно она предпочла предупредить меня о подкрадывающемся сзади ястребе. Я отвешиваю поклон невидимой собеседнице. Передай наставнице, что я сожалею, но в горы больше не вернусь. Кто бы мог предположить, что ты станешь защищать людей от убийц? Надеюсь, мы еще как-нибудь свидимся. Я обязательно приглашу тебя отведать цветков сафоры, старшая сестра. Немного горечи в самом сердце чего-то сладкого делает их не такими приторными. Раскаты смеха затихают, и я падаю на пол бессиленное. Я думаю о том, чтобы вернуться домой, снова увидеться со своим отцом. Но что я расскажу ему о том времени, которое я провела вдали? как объясню ему, что изменилось. Я никогда не смогу стать той, кем он хочет меня видеть. Во мне слишком много дикого. Я не смогу надеть обтягивающее платье и войти в зал, залиться краской, когда мне скажут, за какого юношу я должна выйти замуж. Я не смогу притворяться, будто вышивать, мне гораздо интереснее, чем лазать по сафориу в ворот. У меня есть дар». Я хочу лазать по стенам, как джинджер и конгер. Я умею перескакивать с лианы на лиану на отвесной скале. Я хочу сама выбрать себе парня, за которого выйду замуж. Думаю, доброго, снежными руками, быть может, мастера, зарабатывающего на жизнь полировкой зеркал, который должен знать, что за гладкой поверхностью есть еще одно измерение». Я хочу отточить свой дар так, чтобы он засиял ярко, вселяя ужас в несправедливых и озаряя путь тем, кто стремится сделать мир лучше. Я буду оберегать невинных и охранять робких. Я не знаю, всегда ли буду поступать правильно, но я потаенная девушка, и я собираюсь обеспечивать спокойствие, заслуженное всеми. В конце концов, я воровка. Я украла свою жизнь для себя, и я буду красть и возвращать чужие жизни. Приближается стук механических копыт.